Глава 3. Несмотря на то, что Йоханнес учился плавать по волнам из эбенового дерева и слоновой кости с необыкновенной легкостью и быстротой, Гершмитт ни на минуту не забывал данного им Всевышнему обещания и ни на шаг не отступал в обучении от строжайшей методики. Он соблюдал методические принципы так же неукоснительно, как истинный христианин соблюдает десять заповедей, высеченных на каменных скрижалях, которые Моисей принес с горы Синай. Он заставлял ученика отрабатывать каждый элемент, не позволял забегать вперед, перескакивать через ступеньку, это могло впоследствии сказаться на технике исполнения. А в конце каждого урока он для вящей пользы заставлял Йоханнеса произносить максимум из собственного пианистического катехизиса «Музыка, музыка и только музыка». Первыми пьесами, вышедшими из 88-клавишного океана старого пианино компании Грутриан-Штайнвек, были этюды для начинающих «Кёлер», «Геллер», «Черни». Они заложили основы техники, и после них уже можно было переходить к следующему этапу маленьким прелюдиям Баха, нотной тетради Анны Магдалены Бах, легким сонатинам Клементи или Диабелли, лирическим пьесам Грига, детским сценам и альбому для юношества Шумана. Уроки Гера Шмидта были не только уроками игры на фортепиано, Этот человек, которого талант Йоханнеса превратил из пессимиста в энтузиаста, вкладывал в работу всю душу. Конечно, он занимался постановкой рук, учил, как их правильно левары, как регулировать высоту банкетки. Эта тема, как и тема педалей, возникала довольно часто, потому что мальчик рос. И прочим вещам, которые должен знать всякий пианист. Конечно, всем этим он занимался, но не только этим». Старый учитель, выполняя возложенную на него свыше миссию, использовал всякую возможность расширить горизонты ученика, передать ему все накопленные за долгую жизнь знания об инструменте и о музыке. Благодаря Геру Шмидту, Йоханнес понимал, для чего нужна и как работает каждая деталь старого пианино Гратриан Штайнвек, и очень много знал о жизни композиторов, чьи пьесы играл. О знаменитых композиторах Гершмитт мог рассказывать часами. Едва начав очередной рассказ, обычно замкнутый и немногословный, прячущийся за стеклами своих больших очков учитель превращался во вдохновенного трубадура, министреля, рапсода, оборачивался истинным Минезэнга, певец любви, так называли средневековых поэтов-музыкантов, воспевавших возвышенную любовь к прекрасной даме, служение Богу и Сюзерену, с глубоким бархатным голосом. Он рассказывал каждую историю так страстно и увлеченно, словно излагал предания из Ветхого Завета. Завораженный этими рассказами Йоханес внимал, раскрыв рот, а Артруда, вечно чинившая на кухне одежду, оставляла работу и тоже садилась возле пианино, чтобы лучше слышать Гера Шмидта. Гер Шмидт рассказывал о Бахе и его сыновьях, семи от первой жены и тринадцати от второй Анны Магдалены, которой Бах посвятил знаменитую нотную тетрадь, о Клементе и его соперничестве с Моцартом, об издателе Диабелли и вариациях, которые написал для него великий Бетховен, о Черни, прилежном ученике гениального Бетховена, о некоем Григе, норвежском музыканте, о котором Йоханнес и его мать прежде никогда не слышали и которого, судя по всему, вдохновляла музыка Шумана, композитора, женатого на великой пианистке по имени Клара, родившей ему восьмерых детей, которым и посвящен альбом для юношества. Так и шло время. Чудесные рассказы, уроки с понедельника по субботу, полные музыки, музыки и только музыки, и вдруг оказалось, что Йоханес вырос и стал очень похож на человека с фотографией, стоявшего на ночном столике в спальне матери, на своего отца, которого он никогда не видел. Каждое утро, когда сын садился завтракать, Артруда, глядя на него, радовалась, что назвала его именем мужа, потому что Йоханес. Несмотря на юный возраст, был уже точной копией того молчаливого, высокого, светловолосого мужчины, которого она так любила. Красивый, замкнутый подросток жил в своем мире, где не было отца, а были только пианино, мать и Гершмит. В этом мире, созданном только для него, Йоханнес чувствовал себя спокойно и уверенно, а все, что находилось за пределами его маленькой вселенной — Было для него враждебной территорией. Хуже всего была школа, место, где не было друзей, но было много бездушных учителей. В классе он выбрал парту в дальнем углу. Там до него труднее было добраться. На переменах он с отрешенным видом слонялся по школьному двору. Те, кому полагалось быть его товарищами, вместо этого дразнили и задирали его. Их бесило, что он не такой, как они. Йоханнеса игнорировали, над ним насмехались, порой даже пускали в ход кулаки. Но при всем том он не был запуганным и забитым, он умел держать удар. Сколько мальчишки над ним не смеялись, сколько не досаждали, сколько не били, им не удавалось сломить его дух. У Йоханнеса была надежная броня, которая крепла с каждым днем, и была она не из стали, Бронёй Йоханнеса было то, о чём его обидчики понятия не имели — музыка. Со временем мальчишки, убедившись, что донимать Йоханнеса бесполезно, оставили его в покое, и он, оберегаемый своей всё расширяющейся музыкальной вселенной, продолжил выживать во враждебном мире школы. Он успешно сдавал экзамены по всем предметам, чтобы больше к ним не возвращаться. Он делал все возможное и невозможное, чтобы этот ужас поскорее закончился. Он день за днем Астенатто терпел эту пытку, мечтая только об одном — поскорее вернуться домой, в свой мир, к своему верному другу Пианино. Играть на нем было единственным желанием Йоханнеса, его единственной неутолимой страстью. С того самого далекого дня, когда он, семилетний, впервые сел за инструмент и заиграл, с той самой недели, когда Гершмитт творил для него музыкальный мир, Йоханнес точно знал свое предназначение, а потому все, что выходило за пределы океана из 88 клавиш, не представляло для него никакого интереса. Он с жадностью прочитывал биографии музыкантов, которые мать покупала для него у букинистов и которые дополняли и уточняли те чудесные истории, что рассказывал ему Гершмитт. Ноты каждого нового произведения, которое приносил учитель, с тщательнейшим образом разбирал, анализировал и играл пьесу до тех пор, пока не заучивал наизусть. Выученные произведения оставались в его памяти навсегда. Чем больше он учился, тем больше ему это нравилось, и тем сильнее становилась жажда новых знаний. Его все увлекало, все вызывало у него восторг. Но с приходом юности он стал выделять среди композиторов тех, чья музыка была ему ближе. Разумеется, он, следуя рекомендациям учителя, каждый день начинал свое плавание с какой-нибудь из маленьких прелюдий Баха, но как только выходил в открытое море, его паруса наполнялись ветром романтизма — шуберт, шопен, лист, песни без слов, фантастические фантазии, волнующие ноктюрны, вальсы на трещота, эфемерные прелюдии, экспромты. Вот так и плыл Йоханес по жизни до того летнего дня, последнего дня учебного года, когда ветер вдруг резко переменился — и заставил парусник изменить курс. Вернувшись из школы, он, как всегда, застал дома Гера Шмидта. Только сидел учитель не на своем обычном месте, возле пианино. Два самых важных в жизни Йоханнеса человека сидели за обеденным столом. Оливковые глаза матери казались зеленее, чем обычно, сияли зеленым светом надежды. Гер Шмидт поднялся, Улыбнулся сквозь усы Алянитши и величавым жестом указал на свободный стул. Йоханес остановил весь день звучавший в его голове второй ноктюрн миби моль-мажор Шопена, сел, выжидательно посмотрел на мать, на Гера Шмидта и приготовился слушать. Пришла пора собираться, мой мальчик, начал учитель. Его басса профонда звучал как никогда глубоко. По словам Гера Шмидта, настало время учиться у других музыкантов, которые помогут Йоханнесу по-новому взглянуть на музыку, откроют перед ним новые перспективы и заполнят пробелы в его образовании. «Я уже слишком стар, и мне недолго осталось», — продолжил Гер Шмидт со смирением мудреца. Я дал тебе все, что мог, и больше ничему не смогу тебя научить. В свои 15 лет ты играешь так, как я не играл никогда. Слова Гера Шмидта глубоко тронули Артруду и Йоханнеса. Только сейчас они поняли, как любят этого старика, появившегося в их жизни именно в тот момент, когда это было необходимо. Артруда... Любила его за альтруизм и щедрость, за искренность и за ту самоотверженность, с какой он учил ее сына музыке, а Йоханес любил его как творца, как учителя, как отца, которого он никогда не видел. Ты должен идти вперед, добавил старик. «У тебя огромный талант, и ты сможешь достичь всего, чего захочешь. Поэтому мы с твоей матерью решили, что тебе следует отправиться в Лейпциг и продолжить образование в Королевской консерватории». На лице Йоханнеса не дрогнул ни один мускул. В душе он всегда понимал, что этот момент когда-нибудь настанет. Он читал об этом в биографиях почти всех музыкантов. Переломный момент, краеугольный камень в становлении человека. Его хватило волнения. Лейпциг представился ему ханааном, землей обетованной, где текут молоко и мед. Ухватившись за крышку стола, он глубоко вздохнул, чтобы успокоить биение сердца, и увидел, как по щеке матери скатилась слеза, слеза радости и печали. Как она радовалась за него, и как в то же время ей было за него страшно, он же совсем еще ребенок. Йоханнесу было всего пятнадцать, и мать боялась, что вдали от дома с ним может что-нибудь случиться, очень боялась, и еще боялась остаться одна но она понимала, что решение об отъезде — это правильное решение, что именно так и нужно поступить. Они с Гером Шмидтом давно во всех деталях обсудили этот вопрос. «Это предназначение Йоханнеса», — убеждал учитель, «и не стоит так беспокоиться, я уже все уладил». Он действительно все уладил. Старик в черном костюме, в больших круглых очках, с усами аля и почти лысым черепом, сделал все, что мог. Несколькими месяцами ранее он съездил в Липцик, где встретился со своим бывшим учеником Штефаном Крелем, когда-то многообещающим молодым пианистом, а теперь ни больше ни меньше, как директором Королевской консерватории города Липцико. Решительно открыв дверь величественного здания на Грассе-штрассе, старик шагнул внутрь, пересек вестибюль и по широкой лестнице из белого мрамора поднялся на второй этаж. Секретарша тут же, не заставив ждать в приемной ни секунды, пригласила его пройти в кабинет директора. Они не виделись много лет, и директор Крель, Встретил Герра Шмидта так, как и должен встречать учителя-ученик, не забывший, что своими профессиональными успехами он в большой степени обязан тому, кто его когда-то учил. Едва Герр Шмидт показался в дверях, директор — костюм в клетку, безукоризненный пробор в набриолининых волосах, машинально пригладил бородку, вскочил, словно подброшенной пружиной, и, вытянув вперед длинные руки, шагнул навстречу. Они обнялись, а после долгих объятий, рукопожатий и похлопываний по плечу бывший ученик и бывший учитель удобно расположились в глубоких креслах у большого окна, в которое лился солнечный свет. Директор Крель распорядился, чтобы его не беспокоили и чтобы принесли кофе. Начался обычный в таких случаях разговор. Собеседники обменялись новостями, Поговорили о прошлом и от души посмеялись, вспоминая разные забавные случаи. Но уже через несколько минут старый учитель, давно усвоивший, что время — слишком большая ценность, чтобы тратить его на пустяки, перешел к делу. Когда секретарша внесла кофе и бисквиты, он уже стоял перед директором Крелем и с жаром говорил о Йоханнесе говорил с воодушевлением и страстью, проснувшимися в его душе в день, когда он познакомился с этим мальчиком. Гершмит рассказал директору Крелю, как семилетний ребенок впервые сел за инструмент и заиграл так, словно это было самым легким делом на свете, о постоянном крещендо его музыкальной вселенной, о том, чего достиг Йоханнес за каждый год занятий, о его необыкновенном таланте и удивительном трудолюбии, Директор Крель, пораженный энтузиазмом старого учителя, которого он всегда знал как человека сдержанного и даже робкого, сказал, что мальчику нужно будет сдать вступительный экзамен. «Вступительный экзамен?» — воскликнул Гершмитт, и в голосе его прозвучали изумление и возмущение. «Чистая формальность», — поспешил успокоить его директор Крель. Без этого не обойтись и не волнуйтесь, если мальчик хотя бы в половину так талантлив, как вы уверяете, я лично возьму его под свое покровительство.